Александр Прохоров. Русская модель управления. И какой же русский не любит рассуждать о проблемах управления в своей стране? Книга Прохорова вторгается в область русской управленческой мифологии. Что представляет собой русская модель управления? как на практике использовать ее особенности. Какие черты нашей национальной модели менеджмента являются мифом, а какие реальностью? В каких случаях и почему наши управленческие дефекты превращаются в преимущества? Хороша наша модель управления или плоха? Каковы ее перспективы? знакомые всем проблемы, рассматриваются под непривычным углом зрения. В результате пестрая мозаика явлений, охватывающих тысячелетнюю российскую историю, складывается в стройную систему взглядов, можно даже сказать, в теорию, позволяющую ответить на приведенные выше вечные вопросы. Прохоров обнаруживает специфический Русские виды структур и процедур управления описывает специальные управленческие технологии, освоенные нашими соотечественниками в прошлом и настоящем.